Глава восьмая Ребенок сладко спал в старой деревянной колыбели. Флори тоже отдыхала после перенесенных мучений, а Идана объяснила ее супругу, как заваривать травы, которые она принесла. Каждый час по глотку, не забудь, а вот этот порошок разведешь в горячем молоке и дашь ей выпить один раз сегодня вечером. Все понял? Да, я все сделаю, как вы говорите. Спасибо вам. Бойт упал на колени и принялся целовать ей руки. Если бы не вы, я бы потерял свою флори. Ты ее и потеряешь, недовольным голосом произнесла Майри. Еще одни такие роды, и отвезешь свою Флори на кладбище. Но что же делать? Мужчина растерянно уставился на тетку. В его глазах промелькнул страх, и это было понятно. Остаться вдовцом с тремя ребятишками то еще испытание. Придешь в замок? «Я дам тебе одно средство. Пусть принимает его». Майри уложила все в корзину и накрыла ее чистой тканью. «Это сделает ее временно бесплодной». Мужчина закивал головой и снова взялся благодарить нашу семью за помощь. «Отвези-ка нас домой», — Эдана снисходительно похлопала его по плечу. «Заодно заедем за мукой». «Конечно». Он быстро поднялся и бросился к дверям. «Куда скажете, туда я отвезу». Сына-то как назовешь? усмехнулась Майри, глядя ему вслед. Ирвин, гордо улыбнулся Бойт. В честь моего отца. Хорошее имя, похвалила его тетка. Его талисманами являются малина и астралист. Пусть носит с собой несколько веточек в виде креста, и они принесут ему удачу. Мы вышли на улицу, и забравшись в телегу, поплотнее завернулись в плащи. Моросящий дождь усилился, и его прозрачные капли весело шлепали по изумрудной листве. Мельница находилась у реки. Для увеличения напора здесь была устроена запруда, обеспечивая тем самым повышение уровня воды. В ней со скрипом вращалось большое колесо с лопастями-ковшами. Тихий плеск заглушало громкое кваканье лягушек. Строение в два этажа выглядело огромным и добротным. Оно было построено на крепком фундаменте из серых валунов, Стены были обшиты досками, а крышу покрывала солома. Возле мельницы стояло несколько телег с мешками. Сидящие на них люди сразу же уставились на нас настороженными взглядами. Не обращая на них внимания, тетки прошествовали мимо, а я, конечно же, пошла за ними, пользуясь моментом, чтобы посмотреть на такое необычное место. Сезон был не для помола, поэтому людей у мельницы собралось не очень много. Видимо, привозили остатки того зерна, что осталось в излишке после посевной. Со стороны дороги стоял небольшой лабаз, и мы направились туда. «Гиллис!» — крикнула айдана когда мы вошли внутрь и остановились между ларями с мукой. «Где тебя черти носят?» Из соседнего помещения вышел кругленький мужчина невысокого роста и, завидев нас, сразу же зашел за широкий прилавок. «Добрый день, леди. Чем могу служить?» «Мешок муки». Сказала Майрис, с насмешкой, глядя, как он старается держаться от нас подальше. «Вот, возьми!» Она положила на прилавок деньги и спросила. «Как поживает Мариотта? Ее свищ прошел? «С божьей помощью!» Его глаза испуганно забегали, а руки предательски затряслись, когда он собирал монеты с прилавка. «Передавай ей самые лучшие пожелания от нас!» Тетка веселилась вовсю, и я поняла, что между ними что-то произошло. Когда Бойд пошел за мукой, а мы остались у телеги сами, я поинтересовалась: А что это за история со свещом? Ах, это Баловство!» — хохотнула Майри. Мы пришли в деревню за маслом, и, проходя мимо мельницы, я произнесла: наверное, Гилис заработал много денег, раз возле мельницы плавают такие жирные гуси. Мои слова услышала его сестра Мариотта и крикнула нам в спину. После ваших черных языков у нас подохнут все гуси. Чтоб вы провалились, проклятые ведьмы. Это было очень обидно. Зачем мне их гуси? И что, вы сделали так, чтобы у нее во рту появился свищ? Если честно, я все больше приходила в ужас от происходящего. Почему мы?» Эдана вскинула брови. «Это сделала ты». «Я?» «Нет, ну это уже ни в какие ворота» я не хотела таких умений и мне было дико слышать что можно наслать на кого то болезнь что ж теперь все будет по другому я не собираюсь использовать возлог колдовские знания бывшей хозяйки этого тела ты усмехнулась идана у тебя это неплохо получается она неделю не могла разговаривать тетки захохотали привлекая внимание испуганных жителей деревни жавшихся к своим мешкам мне же было удивительно Как можно спасать людей и тут же делать им пакости? Странная семейка. Бойд принес муку и, уложив мешок на телегу, сказал, «Дождь усиливается, нужно шевелиться». Мы запрыгнули в сено и вскоре выехали из деревни на дорогу, ведущую к замку. Где-то на середине пути с нами поравнялся красивый экипаж. В открытом окошке я увидела девушку с белоснежным лицом и рыжими волосами, золотым ореолом, окружающими это личико-сердечко. Она была красива и изящна, но в ее глазах застыло такое высокомерие, что можно было подумать, будто она королева крови, и не меньше. Девушка приказала конюху ехать медленнее и высунула голову. «Добрый день, леди», — она усмехнулась краешком тонких губ. «Замечательная погода, не правда ли? Воздух так свеж. Вы опять из деревни?» «Зачем ездили в этот раз? За чечевицей или за репой?» Из глубины экипажа послышалось хихиканье, и девушка, слегка обернувшись, сказала, «Тише, леди, иначе нас заколдуют, превратят в жаб!» Снова раздалось хихиканье, и я вдруг догадалась, что это и есть Эвелинда Маклейн, избежавшая кары золотухой. «Вам это не грозит», — я мило улыбнулась ей. «Как можно превратить жабу в жабу?» Эвелинда стала похожа на рыбу, вытащенную из воды. Она хлопала глазами и не знала, что ответить на такую наглость. «Ты... ты... что я?» Мне было весело наблюдать, как она наливается краской. «Пожалеешь о своих словах!» — выпалила она, и тут я услышала голос Майри. «Вы вздумали угрожать нам, леди Маклейн». Не стоит этого делать, ведь кто знает, что может случиться с вашим языком. О, да! протянула Идана. Совсем недавно мы обсуждали с язык языке сестры Мельника. Очень мерзкая штука, скажу я вам, необычайно мерзкая. Езжай! рявкнула Эвелинда конюху, и тот пришпорил лошадей. Экипаж промчался мимо нас, а мы рассмеялись. Какая все-таки змея! фыркнула Майри. «Хорошо-то я припечатала Арабелла». «Как такая женщина может нравиться графу?» — изумилась я, вспомнив умные глаза на МакКолкохуна. «Он ведь далеко не дурак. В его взгляде я увидела решительность и ум. Не нужно быть дураком, чтобы поддаться на нежный голосок и милые ямочки на щеках». Эдана скептически взглянула на меня. «Мужчины берут себе жен, чтобы они услаждали их взгляд и чресло». Остальное их не волнует. В принципе, так оно и было. Всегда. Редко, когда мужчины тянутся за душевными качествами своих избранниц, предпочитая привлекательную внешность внутреннему миру. «А что это вы, леди, вспомнили Маколкахуна? подозрительно поинтересовалась Майри. «Решительность, ум, Арабелла». «Я просто сказала то, что видела», — я пожала плечами. Мне до него и его избранниц нет никакого дела. Когда мы подъехали к замку, дождь стал слабее, небо на горизонте посветлело. Вскоре сквозь низкие тучи стало проглядывать солнце. Тут же в дорожных выбоинах засияли лужи, засверкали капли на изумрудной листве, и природа преобразилась, словно умытая девушка. Дышать стало свободно и легко, и, скинув капюшон, я вдохнула полной грудью. Мне было хорошо.